«На вашем месте я бы этого не делал!» Пирс и Хок мгновенно вскинули автоматы к плечу, направив стволы в темный угол, откуда раздался знакомый голос. Во тьме зажегся огонек, высветив задумчивое лицо капитана Макмиллана собственной персоны. Тот спокойно раскурил сигару и глубоко затянулся. «На вашем месте я бы этого не делал!» — повторил Максим, выпуская дым кольцами. «Если, конечно, вы не желаете отморозить свои орешки! На такой высоте прохладновато!» «Глазам своим не верю», — пораженно забормотал Тони. «Этого просто не может быть!» «Еще как может!» Капитан выбрался из своего укрытия между контейнерами, смело шагнул к ним навстречу, не обращая внимания на нацеленного на него оружие. Скрестив руки на груди, почти паотически окинул их суровым взором из-под нахмуренных бровей. Молчание постепенно затягивалось. Друзья понимали, что пора что-то предпринять, если они желают выбраться живыми из сложившейся непростой ситуации. Но ничего путного, как назло, не приходило на ум. На них словно нашел паралич, сковав волю к дальнейшему сопротивлению. Инструктор всегда нагонял на них жути, а сейчас и подавно. Ноги становились ватными от одного его взгляда. «Отличный план! Почти безупречное исполнение!» Неожиданно расплылся в улыбке капитан. И Если бы не одно «но». Разведданные, полученные на войне из ненадежных источников, всегда принято перепроверять дважды, а гладкость плана воспринимать как неизменную ловушку. Запомните раз и навсегда. На войне все планы всегда идут не так, как надо. Пирс тревожно покосился на Хога, заметив, что урбанит дрожит мелкой дрожью. Ситуация складывалась хуже, не придумаешь. Единственный человек, ради которого они задумали столь сложный побег, сейчас стоял перед ними, и они не знали, что с ним делать. Пристрелить и окончательно стать преступниками, или же покорно сложить оружие и молить его о прощении, что было особенно унизительным при данных обстоятельствах. «Я ведь говорил, что буду приглядывать за вами обоими», — продолжил Максим, не спуская с них глаз. «Можете отдать мне свои железки. Все равно это муляж». Кок яростно нажал на курок, но вместо выстрелов оружие издало сухие щелчки. Не иначе боёк подпелен, а так оружие с виду в полной исправности они дважды проверяли. «Вы же не думали, что я подвергну своих людей серьезной опасности?» «Что все это значит, капитан?» – Напряженно спросил Пирс. «Как вы здесь очутились?» «А как вы считаете? Я с первого дня знал, что с вами обоями нечисто, и рад, что мои подозрения оправдались. Я рассказал тебе о завтрашнем отлете на Эпсилон, предполагая, что ты доведешь эту информацию до своего хитрожопого дружка и всполошишь его этим заявлением. Это, конечно, был блеф, но он на удивление удался. У вас обоих было слишком мало времени на подготовку, но вы его использовали по максимуму и с умом. Примите мои аплодисменты. Недурно инсценировали самоволку, панику в городе и грамотный отход к месту, как вы посчитали, вас искать никто не станет. На стадии подготовки вы оба допустили несколько серьезных просчетов, выдавших вас головой. Ты и Тони, прежде чем покупать что-либо у незнакомого парня, торгующего из-под полы, должен был сначала убедиться, что он чистый не ведет двойную игру, стуча администрации форта на своих покупателей. Оказывается, в наше время и провокаторы иногда бывают полезными. О том, каким именно образом ты проник в мой кабинет и сим пропускай из моего сейфа, мы с тобой поговорим отдельно, Пирс. Если чему-то научился, не спеши трезвонить об этом на каждом углу. Считаешь, слухи о твоем чудесном умении нейтрализовывать виброструну могли пройти мимо моих ушей? Это не объясняет, откуда вы здесь, черт подери, взялись!» Яростно Тони, медленно отступая к десантному люку. «Я проверял много раз. За нами до аэродрома не было хвоста!» А в нем не было никакой необходимости. Вы, наверное, не в курсе, что каждому курсанту еще на медкомиссии вводят в организм через разовую инъекцию микромаячок, указывающий его местоположение в пределах станции наблюдения. Я уж и не упоминаю про разведывательные спутники. Пока боец жив, маячок работоспособен. Это придумано на случай плена и организации спасательной операции. Очень удобное новшество. Жаль, его не придумали раньше, что помогло бы нам сберечь тысячи жизней пропавших без вести парней. Располагая информацию о вашем перемещении, нетрудно догадаться, чего вы добиваетесь на самом деле. Я немного опередил вас и приказал подготовить мышеловку в виде одиноко стоящего транспорта с распахнутым люком. Это будет вам хорошим уроком. Впредь чувствуйте ловушку. Капитан положил правую руку на рукоять своего пистолета в кобуре. А теперь не делайте глупостей. Раз попались, учитесь мужественно переносить поражение и делать из этого соответствующие выводы. «Вы мне оба нравитесь своей непринужденной наглостью и смекалкой, поэтому я не буду подвергать вас суровому наказанию. Дам еще один шанс доказать свою удаль в реальном бою. Этот инцидент можете считать выпускным экзаменом. Я же беру все ваши подвиги на себя и обещаю их уладить в форте Росс. «Я вам не верю», — хмуро ответил Пирс. «Прочисти свои мозги от хрени, парень!» — рявкнул Максим. Вооруженные силы Анклава на военном положении. Мы сражаемся не с выдуманными призраками, а с реальным врагом, хитрым и безжалостным. Мы солдаты и обязаны подчиняться приказам, нравятся они нам или нет. И не тебе обсуждать приказы, безродный щенок. Думаешь, мы тут в игрушки играем? Мы учимся убивать. Лишать жизни других, кто не согласен с нашим мнением и отвергает наш образ жизни. «Ты, я и остальные всего лишь хирургические инструменты, срезающие отмервевшую плоть общества. Мы не мыслители, а убийцы. Я вам не нянька, не папаша и не приятель. Я обучаю вас несчастных недоделков искусству выжить любой экстремальной ситуации, чтобы вы смогли вернуться домой живыми и невредимыми вместо цинкового гроба и ненужных соболезнований».